Так, 3 ноября 1759 года кабинет курьеру Никите Болотову поручили обычное задание – съездить в Кронштадт и забрать с корабля румяна, заказанные купцом Штегельманом для императрицы. Днем 4 ноября офицер прибыл на остров и, отыскав главного командира Кронштадтского порта, вице-адмирала фон Кейзера, подал ему именной указ Елизаветы Петровны. Прочитав документ, адмирал послал курьера к патчмейстеру де Фризу, который знал, куда пришвартовался нужный корабль, а для пущей убедительности вернул болт в указ. С Фризом проблем не возникло. Чиновник объяснил посыльному, как пройти к зданию таможни и откомандировал с ним в помощь приказчика. Вроде бы все было в порядке. Румяна найдены. Через какие-нибудь четверть часа директор учреждения сходит на охраняемый корабль или пошлет кого за место себя, возьмет товар, выдаст все под расписку, и можно будет собираться в обратную дорогу. Не тут-то было. Навестивший директора таможни Ивана Демидова капрал Григорий Сколов отрапортовал, что тот болен и никого не принимает когда Болтов отправился в дом Демидова, таможенного служителя и приказчика до Фриза. Они услышали иной ответ. Хозяин уехал в Петергов. Кабинет-курьер заподозрил директора в нежелании скоро исполнить свой долг. И сам с приказчиком и гренадером Кейзера Алексеем Абакшиным нанес визит странному руководителю. В дом к нему проникли с трудом. Слуга, удерживая дверь, препятствовал проходу, пришлось применить силу. Когда гости ввалились в сени, то увидели, как Демидов убегает из сеней в соседний покой, в тулупе и в туфлях. Болотов объявил, зачем пришел, но директор словно глухой произнес, что лишь сейчас из Петергофа возвратился, хотя, суды по всему, никуда не отлучался со двора. Напрасно, нарочно требовал от Демидова подчиниться. Предлагал лично ознакомиться с указом Ее Величества, взывал к субординации совести, тот категорически воспротивился что-либо делать. Даже прочесть повеление не захотел, сославшись на то, что оно не ему адресовано, а кейзеру. Мало того... С превеликим озартом бронил курьера, мол, отчего посыльный так, нахално пришел к нему в дом и разговаривает без уважения к его майорскому рангу. И в конце концов велел Болтову с честью вон идти. Курьер, видя, что упрямца ничем не прошибешь, махнул на все рукой и отплыл в Петербург, где доложил начальству о поездке и непонятном поведении господина Демидова, сорвавшим выполнение поручения. Императрица, естественно, распорядилась разобраться, что послужило причиной столь необычного поступка. Когда стало ясно, что никакого разумного обоснования у Демарша Демидова нет, Елизавета вынесла приговор уволить и впредь таких дураков там не держать. Государня многое могла понять и простить, однако терпеть глупцов, да на столь важных должностях, не имела привычки. Впрочем, с подобными приключениями курьеры сталкивались нечасто. Обычно рабочий день протекал так же мирно и обыденно, как смена Василия Гурьева 27 ноября 1745 года. Утром кабинет курьеру вручили два запечатанных конверта с указами Ее Императорского Величества, которые предписывалось отвезти в Сенат и шефу лейб-гвардии Преображенского полка Александру Ивановичу Румянцеву. Офицер вместе с дневальным ямщиком сначала навестил сенаторов и, оставив пакет дежурному секретарю Новоторжцеву, принялся искать генерал -ан шефа От Румянцева Гурьев поспешил к Зимнему дворцу, откуда после обеда отправился с новым заданием к обер-секретарю военной коллегии. Так как в здании двенадцати коллеги во второй половине дня никто не заседал, то записку он отдал одному из чиновников военного ведомства прямо на дому, а затем вернулся назад, чтобы донести обо всем Черкасову. Однако барона в кабинете не обнаружил. Товарищи подсказали, что тайный советник поехал к Алексею Петровичу Бестужеву Рюмину. Кабинет курьер велел ямщику догонять сановника. Через четверть часа в резиденции канцлера ему сообщили, что Иван антон уже покинул дворец, и где его можно найти, неизвестно. Гурьев решил заглянуть на набережную Мойки, в особняк барона, а по пути заскочил в оперный дом на углу Невского и Рождественской. В театре с шести часов пополудни давали оперу с В ложах и в портере сидели Елизавета Петровна, великий князь с супругой. Галштинский принц, август, дипломаты, статсдамы, фрейлины, министры. Черкасов же не было. Секретарь императрицы действительно предпочел скоротать вечер у себя дома. Правда, подчиненный слишком поздно явился к нему, ибо узнал от слуги, что хозяин, утомившись за день, опочевать лег. Пришлось дежурному курьеру отложить доклад до утра. Посельные Черкасова хорошо ориентировались в столице и неплохо изучили дороги провинции. Им частенько выпадали поездки на Урал, в Оренбург, к виноградникам и фруктовым садам Астрахани, в Москву или на Рижскую границу. Когда в марте 1752 года в Ригу из Кёнигсберга доставили два ящика с товарами, купленными Штигельманом на имя императрицы, принял их от доверенного лица Гов Фактора. Кабинет. Курьер. Семён Аничков. Переведен из сержантов Астраханского пехотного полка 1 мая 1746 года. Кстати, с этим офицером, часто носившим казенные деньги, из кабинета в комнату ее императорского величества случилась осенью того же года весьма любопытная история. 14 октября 1752 года. Иван Антон Черкасов задержался в покоях государыни допоздна. Вышел он от нее около половины двенадцатого пополудни. Елизавета Петровна как раз садилась за стол ужинать. В дверях соседней комнаты барон ожидал Семен Никитич Аничков. Сановник хотел уже направиться на улицу, чтобы поехать домой, как вдруг его остановил дежурный кабинет курьера. Аничков отрапортовал, что им по приказу камер юнфоры Елизаветы Ивановны взяты у казначея и отданы ей для взнесения в комнату ее величества 300 рублей. Уставший Черкасов отчет офицера воспринял спокойно. Госпожа Францен иногда по нескольку раз в месяц обременяла подобными заданиями служителей кабинета, в том числе и Аничкова поэтому уточнять и проверять слова молодого человека тайный советник поленился. Он лишь одобрительно кивнул головой и поспешил к стоявшей у крыльца корите. Семен вышел во двор вслед за начальником. Тот, не мешкая, в экипаже покинул царскую резиденцию, а младший чиновник прямиком зашагал в родное учреждение, располагавшееся поблизости. В комнате, где хранились деньги, Он застал сержанта Гажевского, каптенармуса Марина, капрала Свинцова, копииста Слуцкого и канцеляриста Ушакова. К Андриану Ушакову, исполнявшему обязанности расходчика, Аничков обратился с просьбой отсчитать немедленно 300 рублевиков для взносу в комнату Я Императорского Величества. Вопрос, кто распорядился об этом, сослуживца не смутил, Елизавета Ивановна, разумеется. Клерк ничего не заподозрив, вручил обманщику холщовый мешочек с монетами. Выйдя на улицу, Аничков на всякий случай прошел немного в сторону летнего дворца, потом внезапно развернулся и крикнул дневальному ямщику Василию Гордееву, чтобы седлал лошадей. Мужик повеление исполнил. Офицер торопливо обернул мешочек япончой, привязав все второка он моем ямщику, уселся на коня и вместе с провожатым поскакал к невской перспективе. С момента отъезда господина Черкасова минуло всего четверть часа. Остановку всадники сделали на набережной Мойке, рядом с особняком Ивана Антоновича. Ямщик пристроился во дворе снаружи. Курьер сторож впустил внутрь дома. От ужинов Семен Никитич опять воссоединился с Гордеевым, после чего устремился обратно к невской перспективе. Недалеко от Садовой улицы сверток из сторока ямщика выполз. Хорошо, что офицер заметил это. Недолго думая, он снял с мешочка и пончу, и положил ценную ношу на седло своей лошади. Так и добрались оба до квартиры Аничкова откуда мужик повел казенных лошадей в московскую Ямскую Слободу, а пойманный вор, спрятав деньги в картуз, пошел светлицу. В, в горнице Аничков поставил картуз на стол и позвал дворового Кирилла, который помог барину раздеться. Родной брат Петр Аничков, мичман русского флота, и двоюродный Федор Трофимович Скобельцин, вернувшись накануне из отпуска, ассессор юстиц коллеги уже давно спали, Подготовив ко сну хозяина-слуга, удалился из комнаты. Семен же, перед тем, как лечь в постель, засунул украденные рублевики с упаковкой в ящик стола. Утром, 15 октября, в отсутствии братьев, кабинет-курьер пересыпал монеты из кабинетного мешочка в два собственных, кинул и первый, и второй в сундук серебряной посудой, затем накрыл вещи сверху епанчой на лисе запер сундук на ключ и отправился на службу. Плут надеялся, что имя влиятельной камер юнфоры оградит его от лишних расспросов и разоблачений. Однако в четверг, не позднее обеда, Черкасов при встрече поинтересовался у любимицы императрицы о полученных вчера рублях. Дама весьма удивилась и заявила, что по деньги не посыловала и денег не принимала. Так Аничков влип. Арест последовал незамедлительно. В дом офицера нагрянули кабинет курьер Гаврила Побединский и канцелярист Андриан Ушаков. При свидетельстве братьев преступника, мечманов Ивана и Петра Аничковых, отсутствовал третий брат, сержант-преображенец Николай, да Федора Скобельцина, они учинили обыск и изъяли взятые обманом и сказанные деньги. 18 октября. Семен Никитич признал свою вину. Характерной реакцией царицы на проступок подданного. Воры не разжаловали в солдаты, не сослали в дальний провинциальный гарнизон, а Ничкова просто посадили под караул. Там, в одиночестве и в безделье, имея право иногда отлучиться под конвоем в баню или на свидание с родственниками, арестант протомился два года. И 2 октября 1754 года, амнистированный Ее Величеством, вернулся к исполнению обязанности кабинет-курьера. В армию капитаном Семена Аничкова перевели лишь 23 декабря 1758 года. Избранной императрицей наказание не было исключительным. Подобным образом Елизавета Петровна старалась карать любого из тех, кто проштрафился впервые и не шел по политической статье. Чейный титул существенной роли не играли. И лейб-компанец, и гвардейц, и придворный, и сотрудник коллегии или канцелярии, и студент академии, и курьер равно искупали малый грех тюремным заключением на определенный самодержатый срок и только если данная мера не давала положительного эффекта, а слушник подвергался более суровому испытанию. Юный паш нагнал Степана Федоровича Апраксина в пять часов утра 1 ноября в 82 верстах от столицы, в местечке Черковицы, на середине пути между Кипенью и Ямбургом, ныне Кингисепп. Старик фельдмаршал очень обрадовался подарку, И даже прослезился. Причем взволновала главнокомандующего больше не шуба, а личность самого курьера. То, что императрица поручила это ординарное задание именно Бутакову, означало единственное, а почтенному вельможе не грозит, не милость, выказанная 28 октября мнимая. Восемь часов утра Алексей Бутаков поехал назад в Петербург. В кармане у него лежал пакет Апраксина с письмом для Ивана Ивановича Шувалова, содержание которого не оставляло сомнений в том, что Апраксин сумел разгадать истинную цель миссии юного придворного. — Милостивый государь Иван Иванович! Сейчас посланный паш господин Будаков ко мне приехал, с которым я всемилостивейший от я императорского величества, пожалованную мне шубу с моим всерабственным обрадованием получил, за которую особливую высочайшую я императорского величества, милость раболепнейши. Под предстопами я величества все нижайшие благодарения приношу, подвергая себя и впредь я императорского величества высочайшей милости. Присем же и вашему превосходительству моего всепокорного благодарения изъяснить не могу, но истинно приемлю и почитаю за знак особливой, отменной вашей милости и неоцененной мне дружбы, и без сомнения об что и всегда оставлен не буду. С днем же рождения вашего превосходительства сердечно поздравляю и буду иметь честь, приехав всего дня в Нарву, за ваше здоровье рюмку вина пить. Впрочем, предаю себя во всегдашнюю вашу милость и дружбу, есмь и пребуду и прочее. Степан Апраксин. 1 ноября 1756 года. Черковец. 1 ноября около четырех часов пополудни Алексей Бутаков вернулся в Петербург и передал Ивану Ивановичу Шувалову конверт с бумагами Апраксина. Коммергер отпустил пожа отдыхать. Затем бегло проглядел основной текст письма и внимательнее прочитал собственноручный постскриптум фельдмаршала. всем посылаю оригинальный репорт от генерала Лопухина, который вчера через эстафету получил, что нарочно посланный офицер через всю Пруссию проехал до Данцига, будучи в службе лакеем у одной женщины, и что он объявил, что немало несходно сходно с разглашениями, что прежде были о нападении в Курляндию» а также офицеров, еще двух отправить от меня велено, и, ежели смею просить сей приложенный репорт прочесть, и я императорскому величеству, и после ко мне через почту возвратить». Бутаков поспел с этой запиской весьма кстати. Вот уж более недели, как императрицы и ее министры, обеспокоенные слухами с границы о плане Фридриха II совершить вторжение в пределы Курляндии, пытались проверить их достоверность. Михаил Воронцов 26 октября сообщал Федору Бехтееву в Париж. По известиям с границы прусской король будто намерен с войском вступить в Курляндию, где мы уж десять полков имеем, и так может последовать вскоре между армиями первые сражения. Всемогущий Бог да благословит наше оружие победами. 30 октября в столицу приехал голландский резидент Шварц. Он подтвердил правдивость пришедших с границы вестей и тем усилил тревогу в правительственных кругах. Но, судя по донесению Апраксина, новость о впадении пруссаков в Курляндию – настоящая дезинформация, которая, по-видимому, придумана с единственной целью так или иначе вынудить императрицу поддержать английскую инициативу о посредничестве. А посему Ивану Ивановичу не следовало затягивать с представлением столь важного письма государыне, так что она наверняка, Елизавета, до истечения дня ознакомилась с ним, и как раз вовремя. Ибо в семь часов вечера, 1 ноября 1756 года, английский посол ринулся в настоящую психическую атаку на руководство коллегии иностранных дел. Вильямс, как и предполагал, навестил 30 октября канцлера, чтобы сделать официальное приглашение к посредничеству, но, похоже, Бестужев воспринял навязчивую идею англичанина без должного энтузиазма. И тогда посланник, воспользовавшись тревожными настроениями при дворе, вызванными рассказами господина Шварца об увиденных им по дороге в Россию прусских приготовлениях, решил блефовать. в пятницу. Когда в столице совсем стемнело, он приказал слугам закладывать карету. Путь от особняка Кантемиров на миллионные улице до дворца Воронцовых на Садовой был недолг. Около семи пополудни Вильямс уже беседовал тет-а-тет -тет с вице-канцлером в кабинете последнего. Англичанин сразу же взял быка за рога. Им только что получены точные сведения о том, что прусский король... Опасаясь сильной с российской стороны диверсии, при том отчаянном состоянии своем, намерен произвести в действие весьма отважное предприятие на области ея императорского величества нападение учинить. Короче говоря, пятидесятитысячная армия Фридриха II двигается из центральных провинций к Кёнигсбергу. Русские войска, как известно, не в состоянии выступить и дать решительный отпор пруссакам. Поэтому пока не поздно, россиянам ничего не остается, как присоединиться к инициативе короля Георга II, чтобы Ея Императорское Величество со стороны Римской императрицы, а его Великобританское Величество со стороны Прусского короля общими усилиями уговорили две воюющие державы прекратить кровопролитие. Михаил Ирионович поинтересовался у собеседника, кто уведомил его о начале Прусского похода. Вильям сослался на резидента Шварца. Воронцов недоуменно пожал плечами. — Странно. Вчера Шварц делился с ним своими впечатлениями о поездке по Пруссии. Упомянул голландец намерении прусского монарха открывать Курляндию? — Однако о действительно марше пруссаков к русской границе речь не вел. Впрочем, возможно, он не захотел быть абсолютно откровенным с вице-канцлером. Почувствовав, что Воронцов заколебался, британский посол принялся взывать к патриотизму вице-канцлера. Как верный россиянин, тот обязан доложить правду ее величеству и из любви к родине и к императрице ничего не скрывать от нее. Товарищ Бестужева стал бы чудовищем неблагодарности своей государни. Если он не представил бы ей опасности, в которой находится ее империя, и до которой она была доведена гнусными людьми, его совесть, его долг и его честь должны побудить к тому. А ежели Воронцов промолчит, то Вильямс провозгласит графа пред всем светом человеком, который предавал совместно с другими свою родину и свою высочайшую государь. Кажется, англичанин добился, чего хотел. Михаил Ларионович, растерявшись, произнес, «Я уведомлю великого канцлера о нашей беседе, но на всякий случай я скажу все императрице, и я поддержу посредничество». Единственное, что смущало вице-канцлера, это полномочия англичанина. Наделен ли дипломат ими от прусского короля для предъявления сей порученной ему комиссии? Вильямс успокоил министра, хотя он и и не имею, но могу вскоре получить, как только увижу склонности и желание здешнего двора к начатию толь нужного и полезного дела. На том и простились. Довольный успехом у Воронцова, английский посол, сев в карету, велел кучеру мчаться к Исаакиевской церкви, к дому Бестужева на береговой набережной. Уже поздним вечером. Состоялась встреча Вильямса с канцлером. Нежданный гость обрисовал хозяину двадцать обстановку в целом, напугал прусским наступлением, заинтриговал переговорами с Воронцовым, не забыв упомянуть о новой позиции вице-канцлера и, естественно, спросил у Бестужева, что он думает в свете всего изложенного о проблеме посредничества. Алексей Петрович, явно сбитый с толку, воскликнул, «Я сам предложу его императрице!» Именно это Вильямс и хотел от него услышать. Безмерно счастливый англичанин. Вернулся домой и сразу же взялся за перо. Посланнику не терпелось похвастаться достигнутым перед великой княгиней Екатериной Алексеевной. «Я был на конференции все время в Знаете, что прусский король...» Двинул пятьдесят тысяч человек до Кёнигсберга. Они в настоящее время там и угрожают нападением на вашу империю. Я задрожал, когда узнал все это. Я полетел к вице-канцлеру. Я нарисовал ему картину ваших дел в самых правдивых красках. Я очень доволен вице-канцлером. Он показал любовь к России. Я убежден, что всякое намерение сблизиться с Францией кончилось. В тот момент, когда я получу известие, что посредничество принято, я вам его пришлю. Блажен кто верует. На самом деле представитель короля Георга имел минимальные шансы на успех. Маловероятно. Но не исключено, что Елизавета под угрозой реального прусского вторжения согласилась бы с настойчивыми англичанами. Однако после прочтения привезенного Бутаковым письма Праксина ей стало очевидно, если не ложность, то, по крайней мере, недостаточная основательность распространявшихся в Петербурге слухов. Поэтому Елизавета могла спокойно проигнорировать разыгранный Вильямсом спектакль и остудить патриотический пыл соратников, поддавшихся на уговоры посла. Императрица точно так и поступила. Если 2 ноября Екатерина и ее английский друг поздравляли друг друга с большим ударом по французской партии, то сутки спустя, в воскресенье 3 ноября, все иллюзии рассеялись. Посланник понял, что проиграл, когда узнал, что в тот день царица приняла окончательное решение о присоединении России к Версальскому договору. В отчаянии, в два часа пополудни, он написал великой княгине, «Если приступают здесь к Версальскому договору, всякая связь между Англией и Россией кончена, мы не хотим гарантии Ганновера». При этих условиях все, о чем я имею вас просить, это раскричаться против такого коварства в отношении нас всех, объявить канцлеру, что великий князь воспротивится этому всеми своими силами, и что вы будете смотреть, как на врагов России, на всех тех, которые будут способствовать такому делу. Канцлер никогда не имел столько кредита, как теперь, и все зависит от него напрасно, он говорит противный. Поразительно... Вильямс постоянно винит в своих бедах то Бестужева, то Апраксина, то Шуваловых, хотя, как человек умный, должен за полтора года осознать, что Елизавета Петровна сама управляет огромной страной, а не поет с чужого голоса. Это она, и никто другой, при поддержке верных советников, разумеется, тщательно просчитывая каждый шаг, в итоге одолела такого ловкого и способного дипломата, как Чарльз Вильямс. 4 ноября 1756 года конференция рассмотрела обращение посла Великобритании о посредничестве и в очередной раз отклонила его. Постановление, утвержденное конференцией, гласило, когда уже на первое его превосходительство, господина посла, его британского величества, Пред двумя месяцами токмо учиненное предложение о медиации я императорского величества к примирению венского и берлинского дворов сказано, что и я императорское величество такого поступка от его превосходительства не ожидало. То теперь легко ему самому рассудить что усильное того же предложение министерству и я императорскому величества вновь учиненное повторение еще удивительнее того и я императорскому величеству показалось, ибо я величество справедливо ожидало большего к оказанной своей единожды воле уважения. И я императорское величество повелевают потому его превосходительству объявить, что как в прежнем ответе объявленные я высочайшие намерения непоколебимы, то дальнейшая медиации упоминания более выслушивана не будет. Употребленные же его превосходительством угрозы, что король прусский сам войска и я императорского величества вскоре атакует, служит токмо к ослаблению его предложений к утверждению, будь можно, еще больше ее императорского величества в своих намерениях к оправданию он их пред целым светом и к обвинению пред короля Прусского. Тем самым все формальности были соблюдены, а поединок между императрицей и англичанином, длившийся более двух месяцев, завершился. 5 ноября 1756 года Типография Академии наук выпустила в свет восемьдесят девятый номер Санкт-Петербургских ведомостей за текущий год. На первой странице газеты редакция поместила небольшое официальное сообщение. Мы уже в последних наших ведомостях дали знать, что его превосходительство генерал-фельдмаршал и кавалер Степан Федорович Апраксин отправился в Ригу для принятия порученной его превосходительству команды, над собранной тамо армией, и какие знаки особливой милости и я, императорское величество, ему при всем случае оказать изволил. «Свою милость продолжает и я, императорское величество, к нему и по его отъезде», Ибо вскоре потом посылан от я величества вслед за ним один паж, который вручил его превосходительству от я императорского величества весьма драгоценный мех с богатую парчою. Вот так паж императрицы Елизаветы Петровны Алексей Григорьевич Бутаков внес свой скромный и в то же время весомый вклад в отечественную и мировую историю, даже не подозревая об этом.